17. Мама родилась с разными глазами — голубым и карим. Но после того, как в 17 лет у нее диагностировали меланому голубого глаза, его пришлось заменить стеклянным. Она решила подобрать его в тон к оставшемуся глазу, чтобы привлекать меньше внимания к своей новоявленной инвалидности. Но однажды призналась, что даже в свои 60 так и не привыкла смотреть в зеркало и видеть на своем лице глаза одного цвета. «Мне нравилось то, что эта особенность выделяла меня», — говорила она. «А значит, и другим тоже должно понравиться». Без двух разных цветов тётя Диди всегда забывала, какой глаз какой. «Они проделали такую хорошую работу, что я с трудом могу отличить подделку», — говорила она время от времени. Рак мамы дремал десятилетиями, прежде чем снова ожил с новой силой. Перепробовав все общепринятые варианты, мы втроём отправились в Оклахома-Сити за последним маминым шансом на излечение. В те дни я часто жалела, что у меня нет брата или сестры, кого-то, кто путешествовал бы с нами, был бы еще одной пары ушей, чтобы слышать новости, запоминать происходящее. Тетя Диди была замечательной, но иногда, несмотря на ее усилия, я чувствовала себя третьей лишней, когда она и ее сестра, моя мать, болтали буквально стенографируя из своего собственного совместного с детства. В течение недели, в экспериментальном лечебном учреждении, беспрестанное капание капельницы и писк мониторов стали официальным саундтреком нашей жизни. На третий день нашего пребывания там тётя Диди вошла с охапкой журналов и игровых брошюр. Она считала, что судоку, кроссворды и сканворды сохраняют ум молодым. Мама крепко спала, потому что ей вкололи сильные препараты, а ее тело было истощено. Я думала, что Диди сядет рядом и будет молчать, пока мама не проснется. Вместо этого щеки моей тети порозовели, а по линии роста волос выступила капля пота, и она начала возиться с устройствами, нажимать разные кнопки и поглядывать на ту, которая обозначала экстренный вызов. Я практически видела, как участилось ее сердцебиение, пока я пролистывала журнал с лучшими коттеджами и садами, которые кто-то оставил в вестибюле. Не думаю, что стоит нажимать на эти кнопки — прошептала я, переводя взгляд с нее на маму, которая, с моей точки зрения, выглядела совершенно прекрасно и не вызывала беспокойства. Когда тётя Диди приблизилась к лицу моей матери, посвятив фонариком от своего телефона в глаз мамы, чтобы лучше рассмотреть ее, я поняла, в чем дело. Века, закрывающая стеклянный глаз мамы, распахнулась, И из-за неподвижного зрачка Диди на несколько ужасных секунд подумала, что ее сестра умерла. «Позволь мне», — сказала я, наклоняясь к маме и закрывая веко двумя пальцами. «Немного похоже на рычаг, помнишь?» Тетя Диди с облегчением схватилась за сердце и выбежала из комнаты, чтобы найти уборную и плеснуть себе в лицо водой. Когда мама проснулась, это ее безумно позабавило. Тётя была потрясена нашим весельем. «Это не смешно. Я просто забыла. Какой глаз? Я не спала всю ночь уже несколько недель. Я думала, ты умерла. Клянусь, вы двое меня в могилу сведете! – Воскликнула Диди достаточно громко, чтобы медсестра пришла успокаивать нас троих. А мы были в полном восторге. Вот таким человеком была мама. Она могла смотреть смерти в лицо и сохранять хорошее настроение. Я не унаследовала эту черту от неё. Вот почему я лежала без сна в своем крошечном коттедже в первую ночь конкурса, пытаясь сложить во единой части пазла и понять, как исчезновение мистера Финча может быть связано с украденной короной и моей тетей. Но больше всего... Я боялась, что следующим может исчезнуть кто-то другой, а именно я, Лейси, или даже кто-то из Финчей. В конце концов, мы были ближе всего к этому делу. Вчера вечером я забрала одежду из уборной и прокралась обратно в апартаменты Финчей, чтобы вернуть бухгалтерскую книгу на место, прежде чем отправиться в свой коттедж. К счастью, Я все еще не спала, когда Кэти Гилман заглянула проведать меня. Она крепко обняла меня, передала привет от тёти и посоветовала мне хорошенько выспаться, чтобы утром быть свежей. Мне нужен был такой материнский совет, и, сбросив свой шикарный комбинезон на пол, я наконец-то провалилась в сон на четыре или пять часов, прежде чем проснуться от пронзительного крика павлинов. Если вы думаете о павлинах, как о молчаливых, чудесных и величественных созданиях, что ж, единственный способ, которым можно доходчиво объяснить издаваемый ими поутру звук, выглядит так. Одной рукой поскребите ногтями по доске, сильно, прямо-таки впиваясь, а другой рукой позвоните в два нестройных колокольчика, как можно ближе к своему уху. Тогда вы поймете. Вследствие чего открылись мои глаза на второй день во дворце роз. Оказывается, ночью во время сна из уголка моего рта вытекла лужа слюны. Я моргнула одним глазом, вытянув руку на пустую сторону двухспальной кровати. Вдруг мои пальцы ощутили на подушке что-то прохладное и пластиковое. Я села и потерла глаза, прежде чем поднять тонкий квадратный предмет. Это была полиродная фотография, размытая, и чей-то отпечаток пальца закрывал половину кадра. Я моргнула, пытаясь приспособиться к приглушенному солнечному свету, льющемуся через небольшое окно, которое проходило вдоль верхней части стены лофта и включила лампу. Но прежде чем успела всмотреться в фото, павлин снова закричал и в мою дверь постучали. я бросила фотографию обратно на подушку и крикнула «Иду». А затем, спотыкаясь, спустилась по лестнице. Голова все еще была мутной после вчерашнего. «Доставка!» — раздался голос Лейси из-за двери. Когда я распахнула дверь, увидела подругу с огромной сумкой на плече. Она опиралась рукой на длинную металлическую стойку, заполненную сумками для одежды всех форм и размеров. Заказ тёти Диди для конкурса красоты был выполнен, хоть она сама и была в заперти. «А еще я принесла кофе». Лэйси протянула мне стаканчик на вынос. «Из бара в столовой. Довольно хороший». «Надеюсь, у тебя есть к нему таблетка цианида». Отозвалась я и, сделав глоток горячего напитка, поморщилась. Он обжег мне язык. «Спасибо. Ты настоящий друг. Есть новости о мистере Финче». Пока нет. За завтраком некоторые шептались, что он, вероятно, сбежал с предыдущей победительницей. А другие считают, что он помер в лесу на краю поместья. Я попыталась сделать еще один глоток кофе, но на этот раз поперхнулась. Я всю ночь думала о Диди, особенно во время беготни. До трех часов не спала. Нужно было убедиться, что недостающие палатки прибыли, и все десять правильно установлены. Лейси указала на меня пальцем. «Ты что, только проснулась? В душе уже была?» «Только не говори, что не ходила на ягодичную тренировку Джеммы». Она сделала вид, что шокирована моим поведением. Я буквально только что встала с кровати. «Да». Я подошла к раковине, поставила кофе на краешек и плеснула себе в лицо водой. «А ты что, там была?» «Вообще-то да». ответила Лейси, весьма довольная собой и плюхнулась на диван. «Мы слушали «Мэмори» и ползали, как кошки». Примечание. Мемори. главная тема мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки», 1981 год. Было на удивление трудно удержаться на четвереньках до последней ноты, но Джемма отлично справилась. Показала нам все движения — и подбадривала нас целый час. Часть с ползанием имела смысл, а вот часть с подбадриваниями как будто не очень. «Ладно, лучше займись своим внешним видом». Лэси подтолкнула меня в сторону ванной. «У меня есть дела, но Диди точно хотела бы, чтобы я проследила за твоей прической и макияжем». Она поставила сумку на кухонный столик из мореного дуба. «У тебя есть все необходимое?» «Да, наверху», — ответила я, не желая думать о возможных пыточных агрегатах красоты, которые тётя упаковала для меня. Горящий душ разбудил меня, а специальный лавандовый шампунь и мятный гель так напитали меня запахами, что Белла бы и не признала. Я подумала о конюшнях на территории дворца роз. и задалась вопросом, смогу ли улизнуть или подкупить кого-нибудь, чтобы меня отпустили покататься. Благословенный побег с помощью езды по предгорьям так и манил меня. Но, увы, вместо этого у меня было две задачи — выиграть конкурс красоты и разгадать тайну мистера Финча. Представляя, как исследую каждый дюйм территории в поисках мужчины, который мог уйти по собственному желанию, Я использовала новенькую мочалку и оттирала все части тела, которые для конкурса красоты должны оставаться голыми и блестящими. Я выглянула за дверь и спросила у Лейси. «Ты уже приготовила мой выход?» «Вначале мы сделаем прическу и макияж. Так что просто выходи в нижнем белье и полотенце», — ответила она. Надо мной заскрипела лестница». Видимо, Лэйси поднялась посмотреть, какие туфли я взяла с собой. Что ж, ее ждет разочарование. Я уже закрывала дверь в ванной, как вдруг услышала крик моей подруги. Я, закутанная в полотенце, бросилась вверх по лестнице. Но когда добралась наверх, обнаружила, что Лэйси не упала и не нашла гигантского паука. Она стояла рядом с кроватью, держа в руках найденную мной фотографию — о которой я уже успела забыть. «Она была здесь, когда я проснулась», — сказала я, заранее отмахиваясь от ее драматического ответа. «Наверное, ее оставил тот, кто жил здесь до меня». Лэйси покачала головой и указала на покрывало. Я увидела фото на подушке и откинула одеяло, чтобы рассмотреть поближе, а там ее голос затих. Я подошла, чтобы встать рядом с ней, и осторожно приподняла одеяло, ожидая увидеть дохлую крысу или газетный заголовок о том, что из нашего мира исчез весь кофе. Вместо этого там была горст полироидных снимков с одним словом, написанным заглавными буквами внизу каждого из них. И я прочитала их в том порядке, в котором они лежали. Их убила она. Их... О «Обо!» «Что это значит?» спросила Лейси. «Я просто увидела слово «убить» и испугалась. Я изучила изображения на фотографиях. Крупный план потертой ленты с надписью «Мисс 1990». Внизу каждой фотографии на белой рамке, помимо слова, был еще и номер, указывающий правильный порядок, в котором следует расположить фотографии. «Подожди-ка». сказала я, перетасовывая фотографии, пока все цифры не были в порядке возрастания. Теперь записка гласила. Она убила их обоих. Кто-то потратил время, чтобы написать это сообщение, чтобы обвинить мисс 1990, то есть тетю Диди, в убийстве двух человек. Возможно, мисс 2001, а затем совсем недавно мистера Финча, Обвинитель пробрался в мою комнату, чтобы оставить послание либо до того, как я вернулась, либо после того, как я уснула. Я зарычала и бросила фотографии на пол, мысленно ругаясь. Нужно было еще ночью проверить постель, но я просто рухнула в нее и уснула. Кто мог оставить нечто подобное? Тот, кто хочет, чтобы твоя тётя оказалась за решеткой. «Но почему?» Конечно, я знала ответ. Кто-то хотел, чтобы Диди оказалась за решеткой, чтобы все на нее повесить. Или она действительно совершила убийство, а кто-то об этом знал, но был слишком напуган, чтобы выступить открыто. И я не сомневалась, что первый вариант соответствует действительности. Кто-то продолжает целенаправленно подставлять мою тетю. Я честно попыталась представить себе Диди с оружием в руках — направленным на мистера Финча, но тщетно. Мое сердце забилось быстрее, и по мере того, как отрывистая стакатта набирала темп, ладони вспотели, а перед глазами начало плыть. Последний раз у меня была паническая атака в день, когда мы узнали, что экспериментальное лечение, тот самый последний шанс для мамы, не сработало. Как и в тот день, мои грудные мышцы сжались, Сердце колотилось в грудную клетку, а руки становились все более липкими с каждой секундой. Перед глазами сновали черные точки. И в отличие от того раза, сейчас рядом не было мамы, чтобы успокоить меня. Лэйси заметила тревожные признаки и заставила меня сесть, а затем засунула мою голову мне между ног. — С тобой все в порядке. Дыши, Дакота, дыши. Вдох — выдох. Вдох — выдох. «Хорошая девочка. Кажется, отпускает. Я знаю, знаю, с тобой все в порядке». Могу я на секунду остановиться и сказать, какой бесценной и неимоверно крутой подругой оказывается Лэйси уже в который раз. Она, окончившая наш класс отличием, получившая степень магистра делового администрирования в Джорджтауне, и убедившая Финчей заключить с ней и ее стартапом самый крупный контракт по организации мероприятий, сидит здесь и натирает круги на моей спине, помогая мне вернуться в чувство. Прошло несколько минут, и мое измученное тело начало успокаиваться, возвращаясь в исходное состояние, которое, хоть и было иной раз слишком навязчивым и тревожным, обычно все же не балансировало на грани истерики. Лейси заменила мой кофе на стакан воды и села на кровати рядом со мной, разбрасывая полироидные снимки. Извини, сказала я, убирая мокрые волосы. Я намочила твою одежду. Высохнет. Она стянула с себя вверх рубашки All Saints и выдохнула, словно собираясь сказать что-то, что давно удерживало в себе. Примечание. All Saints Ультрамодный американский бренд All Saints, Одежда, обувь, аксессуары. Слушай, я знаю, что вы с шерифом не особо поладили, но ты должна передать ему эти фотографии. Он может помочь. Я вспомнила, как тетя Диди попросила доверять человеку, который посадил ее за решетку. Эта идея все еще была мне ненавистна отдать ему эти фотографии. «А потом вести себя, как обычно?» — спросила я. «Похоже, это было обычной темой во Дворце роз. «Именно так. Твоя задача — выиграть корону. Этим и займись в первую очередь. Параллельно продолжай слушать, смотреть и собирать зацепки, чтобы выяснить, где может быть мистер Финч. Мы обе знаем, что Диди невиновна. Так что с этой отправной точки и будем двигаться. Договорились?» «Да уж, это значительно больше, чем ждала от меня мама, когда писала то письмо и оплачивала мой вступительный взнос», — сказала я. Лэси некоторое время обдумывала это заявление, откинувшись на кровать и повернувшись на бок, а потом ответила. «Да, это факт. Но твоей маме бы точно все это понравилось. Не нахождение твоей тети в тюрьме, конечно, а головоломка и все эти интриги». «И правда». Мама обожала головоломки всех мастей. Я положила свою руку на руку Лейси и схватила ее, падая рядом с ней на кровать. Если кто-то пытается меня запугать, я имею в виду пропавшая корона, это одно, но убийство. Лейси оперлась на локоть, глядя мне в глаза. «Но ты же останешься здесь, правда?» Я колебалась. Пару лет назад ей не пришлось бы задавать такой вопрос. Ты ведь заставишь себя остаться, правда? повторила вопрос Лейси. Я должна быть здесь ради тети Диди, ответила я. И нам все еще нужны деньги. Мне просто необходимо победить, если это вообще возможно. Конечно, возможно! Лейси убрала прядь волос с моих глаз. Давай-ка тебя оденем. Она собрала снимки в стопку и протянула их мне, прежде чем повести меня вниз. Когда мы спустились, она развернулась и задала мне вопрос с выражением замешательства на лице. «Почему ты не хочешь, чтобы шериф помог?» Я подумала о мужском кольце в комнате моей тёти. «Потому что если я отдам ему эти снимки, он ничего не даст мне взамен. А я как раз дам ему в руки улики, которые можно будет использовать против тёти Диди. Не думаю, что он действует против тебя». Размышляла Лейси, и в ее тоне не было снисходительности. Знаешь, как выглядит его посыл со стороны? Нет, помоги мне помочь тебе. Какая чушь, фыркнула я. Но это так, сказала Лейси. И что еще важнее, на мой взгляд, он именно этого и хочет. Не знаю, сказала я, вспомнив, как он уводил мою тетю в наручниках. «Он потребовал дополнительного обучения для всех офицеров, внедряет тактику до эскалации и нательные камеры», — добавила Лэйси. «Откуда ты все это знаешь? Я неравнодушный гражданин». Я бросила на нее взгляд, которым спросила о настоящей причине. Мне пришлось нанять несколько его людей для охраны в эти выходные. Он им нравится или, по крайней мере, они его уважают». Лэйси успокаивающе положила руку мне на плечо. Несмотря на вчерашнее, уверена, он хороший парень.